Вступление. Эпиграф. Наверное, я сильнее, чем предполагал. Томас Мертон. Американский поэт, богослов и публицист. Судя по реакции редактора в серии «Куриный бульон для души», сборник историй, который вы держите в руках, один из самых сильных за 21 год существования серии. Мне выпала большая честь представить читателю удивительных людей, авторов этих рассказов. Во время работы над книгой меня поразила сила человеческого духа, которую люди проявляют при возникновении проблем со здоровьем, инвалидности, денежных неурядиц, потери любимого человека или других сложных жизненных ситуациях. Авторы этих историй не жалуются. Они, как нокаутированный боксёр на ринге, поднимаются и продолжают свой бой. Список наших выдающихся авторов стоит начать с человека, написавшего предисловие к книге, Фрэн Дрэшер, писательницы, комика, продюсера и активистки, которая рассказала о своей борьбе с раком. Она превратила боль в нечто осмысленное, основав движение «Рак-дурак» Канса Шмалсер, некоммерческую организацию, поставившую своей целью диагностирование рака на ранних стадиях и его профилактику. Мы благодарим ее за предисловие к этому сборнику, призванному вдохновить читателя, придать ему сил для того, чтобы преодолеть трудности и выйти победителем из сложной жизненной коллизии. На меня произвели большое впечатление все истории. Я очень сочувствовала авторам, которые столкнулись с большими трудностями, но меня вдохновили их сила духа, выносливость, а также юмор и отказ от жалости. Сложности закалили этих людей, показали им, что пока ты жив, не существует безвыходных ситуаций. Такой настрой станет примером для многих читателей. Большинство авторов были сами удивлены, обнаружив в себе такую внутреннюю силу. Эта сила просто ждала своего часа. Если вы сейчас переживаете жизненный кризис, то прочитав эти истории, поймёте, что можете решить свои проблемы, как это сделали такие же люди, как вы. Они сумели взять себя в руки, потому что этого потребовала жизнь. В первой главе вы познакомитесь с историями людей, которые смогли справиться со своим деструктивным поведением. Один из них известный агент Ли Стейберг, работавший с знаменитыми спортсменами и ставший прототипом героя Тома Круза из кинокартины Джерри Магвайер. Ли пишет о том, как ему удалось избавиться от алкоголизма и добиться успеха в жизни. И самое главное, в отношениях с дорогими ему людьми. Во второй главе Риса Боткинс поразит вас рассказом о том, как она побеждала острый лимфобластный лейкоз и одновременно растила шестилетнего сына. Она сделала так, что мальчик чувствовал себя героем, потому что помогал матери в тяжелые минуты. В третьей главе вы познакомитесь с историями людей, которые потеряли своих любимых. Не все болеют раком, но каждому из нас приходится пережить потерю близких. Эта глава поможет вам понять, как вести себя в такой ситуации. История Шэрил Харт о своём отце, который сказал, что её любит только в день похорон матери, прекрасный пример того, как можно улучшить отношения между людьми даже в самые трагические минуты. В четвёртой главе речь пойдёт о людях с инвалидностью. Читатель познакомится с Лорейн Канистро, которая живёт одна и сама о себе заботится, несмотря на церебральный паралич. В инвалидной коляске она проехала 22 км по велосипедной трассе, чтобы собрать деньги на операцию для своей собаки. В пятой главе читатель узнает о людях, страдающих хроническими заболеваниями. Один из рассказов посвящён Джил Дэвис которая, несмотря на биполярное аффективное расстройство, сокращённа бар, живёт счастливой и насыщенной жизнью с любящим и заботливым мужем. В этой главе вы также прочитаете историю Кэрол Хайзер о том, как она пережила первые месяцы после смерти мужа. Кэрол не упоминает, что вскоре после этого скоропостижно скончался её сын, а у неё самой обнаружили рак груди. Она даёт советы о вдобевших женщинах. Автор предисловия Френ Дрешер также не упоминает обо всех проблемах, которые ей пришлось пережить. Она написала о раке и разводе, но не рассказала, что ранее стала жертвой изнасилования. Кэрол Френ и автор других историй стараются концентрироваться на позитивных сторонах жизни, чтобы помочь читателям. В шестой главе разговор пойдет о том, как авторы научились признавать, что они отличаются от других. Это рассказы людей с аутизмом, избыточным весом или другими заболеваниями. Джо Игар пишет, как к ее маленькому сыну, у которого обнаружили диабет, очень помогло посещение другого мальчика с тем же заболеванием. Этот мальчик объяснил сыну Игар, Почему надо делать уколы. Лейтмотивом седьмой главы стала помощь посторонних людей. Один из авторов, Алайна Смит, рассказывает, как ей помогли друзья, когда её неожиданно уволили с работы. Мне очень понравилось, что она использовала срок сдачи рассказа в сборник Куриный бульон для души как дедлайн для своего ритуала благодарения. В седьмой главе Вы также прочитаете рассказ участника передачи Survivor Ника Фагера о том, как он сохранял спокойствие, когда другие участники реалити-шоу голосовали за его исключение из команды. Примечание: Survivor американское реалити-шоу "Остаться в живых", которое транслируется на канале CBS. Конец примечания. Меня приятно удивило Не по годам взрослое поведение девушки-подростка Маккензи Вот, которая начала учиться в колледже. Её мать находилась в тюрьме за торговлю наркотиками, и тем не менее Маккензи не только успешно окончила школу, но и работала на полставки. Эту историю вы прочитаете в восьмой главе, где собраны рассказы людей, преодолевших самые разные трудности. В девятой главе Рассказано о людях, добившихся исполнения своей мечты. Среди них есть потрясающая история Шеннон Франклин. Шеннон и её муж частично парализованы и передвигаются в инвалидных колясках. Но это не помешало Шеннон родить дочь. Десятая глава. Как оправдаться после удара судьбы. Включает рассказы людей, переживших развод, болезнь, И другие катастрофы. Мне очень понравилась история Сандры сладкой о том, как она эвакуировалась из своего дома под Сан-Диего во время лесного пожара. Хотя Сандра знала, что её дом сгорит в огне, перед отъездом она тщательно в нём прибралась. Я думаю, что на её месте я поступила бы точно так же. Дом действительно сгорел. Но на пепелище Сандра нашла раскрашенные ею керамические фигурки, представляющие сцену рождения Христа. Они стали белыми, потому что в огне краска исчезла, и Сандра поняла, что её семья в безопасности. Мне кажется, что все мы гораздо сильнее, чем думаем, или, по крайней мере, становимся сильными, когда этого требует от нас жизнь. После этих историй Я бела надежду, что смогу пережить трудности, когда они выпадут на мою долю. Все авторы рассказов, смелые люди, герои, перед которыми я преклоняюсь, их поведение служит нам примером. Эми Ньюмарк